Потом устали и собрались на бугристом каменном пригорке среди зарослей. Золотое Менькино солнышко быстро ходило по кругу и не пряталось за горизонт. На пригорке кружились тени. — Ну, Менька, ты профессор ботаники, — сказал Голован. Вообще-то его звали Максимом. Но прозвище Голован подходило больше. Он был с крупной курчавой головой, скуластый, большеротый. Ходил босиком. В большущей тельняшке и желтых штанах, широких сверху и узких у щиколоток. Такой покрой называется, кажется, бананы. Короче говоря, Голован был похож на хламунистого пацана с городской окраины. Но был он такой лишь снаружи. На самом деле, он за свои неполные 13 лет успел прочесть 2000 книг. Участвовал в школьных изобретательских олимпиадах и любил беседовать на философские темы. Только собеседников не хватало. Здесь он был самый авторитетный. Конечно, Миньку обрадовала похвала такого человека. Он потопился и начал скромно скрести в затылке. Но у каждого свой характер, и порой он проявляется как не надо. Неумытый коптилка вытер под носом подолом замызганной майки, подернул длинные полосатые трусы. Они всегда сползали, где была сила тяжести, и авторитетно объявил. Все равно эта растительность не настоящая. Минька поднатужился и придумал. Нет же, ты, коптилка, это назло говоришь! Ступился Кирилл Касанин. Минькин ровесник и справедливый человек. Он всегда раньше других выступал за правду. Коптилка заправил майку и, глядя поверх голов, повторил Не настоящая! Аленка тихо сказала Коптилка, как тебе не стыдно? Ты же знаешь, придуманная трава не цветет. Если хорошо придумать, зацветет. Он порой делался ужасно упрямый, потому что жизнь его раньше была не сладкая. Сколько себя Коптилка помнил, жил он сперва в доме малютки, потом в интернате для сирот. В первом классе ему повезло, нашлись бездетные муж и жена, усыновили мальчишку. Да потом оказалось не ради любви, а чтобы получать пособие и лишнюю комнату в квартире. Пили, скандалили, поколачивали приемного сынка Валерика. Впрочем, не сильно поколачивали, и он был все же рад, что есть дома родители, хотя и не совсем настоящие. Но потом приемный папаша помер, а жена его, тети Клава, с горя запила пуще прежнего, продала квартиру и скрылась неизвестно куда. А девятилетний Валерка подался в беспризорники, куда ему еще было деваться. Около года он с такими же приятелями болтался по чердакам и подвалам. То попрошайничал, то газеты продавал и мыл машины. В ту пору и получил он прозвище Коптилка. Потом он попался, засадили его в детский приемник. Казалось бы, хуже не придумаешь, но тут улыбнулся наконец коптилки счастье. Отыскала его незнакомая родственница, Одинокая двоюродная тетка, добрая душа. Забрала к себе и рассказала, что Коптилкина мать жива. Только далеко она, на севере, мотает срок за воровство, а в письмах сообщает, что сроку осталось немного и что она поумнела, хочет одного, чтобы, как выйдет на волю, отыскать сына, которого грудным младенцем по молодости да по глупости сплавила в малышевый приют. Может быть, сын простит ее? У тетки Коптилка прожил две самые счастливые недели, полные радостного ожидания. И однажды утром пошел на недалекую стройку, поискать среди разрытой сырой земли червяков для рыбалки. Там у съехавшей с рельсов вагонетки стояли двое в беретах, сером камуфляже и с дубинками. «Эй, пацан, чё тут шастаешь?» Коптилке, казалось бы, чего опасаться, не беспризорник теперь, вполне законный человек. Но страх перед милицией сидел в нем с младенчества. Коптилка сперва обмер, а потом бежать. «А ну стой, сявка!» И за спиной топ-топ-топ. Коптилка мчался через свалку, где кое-как был зарыт строительный мусор. И вот, ногой за проволоку, виском срез железной балки. «Нет, не настоящая!» Опять сказал Коптилка и сморщил губы, словно сплюнуть хотел. Но не стал, конечно. Тоже плюется на не своей планете. На коптилку зашумели, но голован поднял руку. Каждый может думать, как хочет. Это называется у всякого своя истина. Только истину надо доказывать делом. Ну-ка придумай, коптилка, такие же цветы. Коптилка помигал и хмыкнул: Я же вредный. У меня всякие лютики малютики не получится. А живую крапиву могу. Будет кусаться пущеправдышной. — Придуманная не кусается, — сказал Кирилка. А моя будет. — Делай, — сказал Голован. — А вы разойдитесь пошире. Коптилка набрал воздуха, уставился кофейными глазами в центр пригорка, вытянул растопыренные немытые пальцы, забормотал, присел немного. И прямо на камнях скинулась крапивная чаща, такая жгучая на вид, что все попятились. А голый Локи даже запританцовывал и начал чесать бока, будто уже побывал в ядовитой зелени. «Ага, испугались!» Коптилка сделал из воздуха механическую птичку с радужными перьями и пустил в гущу зубчатых листьев. Она там затрепыхалась. «Кто достанет? Боитесь?» «Никто не боится!» Кирилл Касанин шагнул вперед, сунул голую до локтя руку в крапиву. «Ой, мама!» Он выдернул руку. Она в мелких волдырях. Все примолкли, потеряно и виновата. Кирилкины честные глаза сделались мокрыми. Аленка подскочила и приняла стереть ему руку. Прогоняла боль. Больше всех был растерян сам коптилка. «Кирпичик, ну ты чего? Я не знал, что так будет. Я просто попугать хотел. На него не смотрели. Не в коптилке дело. И не в Кириллкином ожоге. Он ведь на пару секунд. Всех смутил, даже придавил, будто Кириллкин вскрик. Кириллка и сам это понял. И теперь стоял с опущенной головой. Все тер, тер свою руку. Хотя она, конечно, уже не болела. Он, Кириллка саня нарушил запрет. Хотя нет, запретов здесь не было никаких. Но было не правила правило. Называлось оно «Обратной дороги нет». раз нет, незачем и вспоминать о том, что было раньше. И уж особенно нельзя говорить это слово. Иначе опять навалится серая печаль, такая, что не продохнуть. Она, как болезнь, поползет от одного к другому и будет тянуться долго-долго, как не сжимай время. Неумытая коптилка, покаянно вздохнул, донул на радужную птичку, и она с металлическим щебетом умчалась в синеву. Коптилка сказал опять. «Ну чё, пацаны, я же правда не хотел...» Чтобы разбить общее смущение, Голован шумно заговорил. «Да не ты это, не ты. Это наверняка рык как кабалда подстроил, змея такая. Наверное, подслушивал нас и поймал момент. Сунул в придуманную травку свою ядовитость. Это вполне в его стиле». «Рыка, ну ладно...» Коптилка подскочил, кворкнулся назад и умчался вслед за птичкой. Все решили, это он от виноватости. Попереживает на своей похожей на измятую грушу планете и потом появится, как ни в чем не бывало. Крапива стремительно увидала, падала и сразу исчезала. Кнопатая Аленка поправила в волосах цветок и тихонько спросила. «Хотите вареников с вишнями?» Я научилась придумывать такие, что они два дня не исчезают и по правде перевариваются в животе. Все обрадованно зашумели, что, конечно, хотим. Глядишь, серая печаль и не подкрадется. «Пошли в мою голубятню», — позвал Минька, и все опять обрадовались. Не хотелось покидать планету с венериными башмачками и синевой. В голубятне светились солнечные щели. Желтые полоски от них кружились на полу. Музыкант Дони Макичик тут же придумал овальный стол с узорами и точеными ножками, как у рояля, и такие же стулья на каждого. Полное имя у Дони было такое, что сразу и не запомнишь. Ардональд. Но не думайте, что он какой-то иностранец. Раньше он жил в Подмосковье и ходил там в музыкальную школу в класс аккордеона. А сюда попал Дони из больницы. где его пытались вылечить от внезапно открывшейся лейкемии. Доня и стол и стулья все шумно одобрили. «Ты оставь их мне насовсем», — попросил Минька. «Пожалуйста, но ведь это ненадолго, они из дерева». «Дерево — органический материал. Придуманные из него вещи долго не держатся, рассыпаются на атомы. Другое дело металло, стекло, камень. Они навечно». Впрочем, если дерево придумано очень старое, оно сохраняется длинный срок. Вон Минькина голубятня, сколько времени стоит и хоть бы хны. Хотя, с другой стороны, что такое время на поясе астероидов? На столе появились паянцевые тарелки с рисунком из васильков, а потом такое же блюдо с варениками. Все весело задвигали стулья, начали устраиваться. Локи, прежде чем сесть, по обезьяне прыгнул через спинку. Сырая веранда глянула на него с привычным осуждением. Наверняка опять подумала, не может сделать себе какие-нибудь штаны. «Руки-то у всех чистые?» – спросила Аленка. «Это, конечно, смешно. Здесь нет никаких микробов. Но все же правила надо соблюдать». Каждый сообщил, что руки у него чище некуда. Аленка не поверила и вздохнула. «Тогда налегайте». Перед каждым появились вилка и блюдца со сметаной. — Луки, подожди, я тебе положу. — пожалуйста.